Глава первая. Решение. Двумя неделями ранее. 30 августа. «Ребята, если отбросить все мелочи вроде нравится-не нравится, на кого мы можем положиться?» Ульяна окинула взглядом ребят. Они собрались в кают-компании и после раннего завтрака разложили на столе распечатки инфосводок «Единой галактики» за последние девять дней. 9 дней, которые они провели на Каклурне. Василевский наклонул голову, посмотрел в упор на Ваню Лапина, на Отгрина. Одновременно с ним отозвался Ираль. Уков, помедлив, неохотно добавил: "На ириду фламинён". Если верить рассказу Ираля. Ираль покачал головой. "Нам нужен кто-то, кто сможет собрать совет". то сможет убедить его членов в том, что угроза возвращения ушедших в сектор — реальность. И еще в том, что нужны переговоры с Коклурном. У них есть опыт и наработки противостояния от Авито. Поэтому, если серьезно, то вынужден согласиться с Пауком. Только Ирида. Артем помрачнел. «Черт, а с два мы на нее выйдем, други!» Василий чертыхнулся, стукнув открытой ладонью по столу. Порывисто встал. Прошёлся поперёк кают-компании. «Я уже говорил, повторюсь ещё раз. Цариана вне наших кадировок. Связь с ними по одностороннему протоколу. И то только в том случае, если Цариана сама пожелает установить связь. Они нас слышат, мы их нет». Словно желая убедить ребят в серьёзности положения, он ударил ребром ладони по спинке кресла. Ульяна кивнула. «Остаётся Тиль-Тион». Она тоже встала. Ребята загудели. Это, если на Калипсо очень хочется. Вообще, мнение сформулировал Кир, криво усмехнулся. Ульяново пёрнул скулаками в глянцевую поверхность стола, проговорило упрямо. Даже если мы свяжемся с Эридой, то мы не сможем сделать по территории Единой галактики и шага, не будучи арестованными трибуналом. Мяч на их стороне. Нам нечем крыть. Мы вне закона, судя по сводкам. Она кивнула на разложенные перед командой распечатки. В полномочиях Тиона активировать программу защиты свидетелей, по крайней мере, до нашего выступления в совете. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что начальник криминальной полиции заинтересован в поиске правды. Считайте меня идеалистом, но он следователь до мозга костей. Он мог много раз арестовать меня, однако позволил сбежать в Тамту, позволил остаться на фокусе не раскрыл кодировку перед его сообщением о трассовых полях и той кто ни, что на меня напало на 371. Он хочет в самом деле разобраться в происходящем. Или его цели в этой части совпадают с нашими. Она обошла кресло, устало облокотилась на его спинку, прикрыла глаза, в которых разпрокручивая события последних дней и особенно остро ощущая собственное бессилие. Думаешь, у него хватит ресурсов, чтобы вытянуть для нас счастливый билет? Наташа с сомнением покачала лоском ботинка, устроившись в кресле напротив. Как бы то ни было, но идея с Тионом мне тоже кажется наиболее надёжной. К тому же, мы знаем, как с ним связаться. Я голосую за него. Она заправила за ухо светлую прядь, скрестила руки на груди. Мужская половина экипажа молчала. Ульяна вернулась за столком. Поймите, Ваня Лапин не имеет веса, Утгрин не имеет власти и ресурсов, чтобы помочь. Они оба на Тамту, и здорово, что они там. Это означает, что на Тамту мы сможем укрыться в случае крайней необходимости. Ирида? Я её не знаю, но вижу, как мрачнеет Артём при её упоминании. Там тоже что-то нечисто, как я понимаю. Нет у нас других вариантов, кроме Теона. Нет! Нет! Что ты хочешь ему передать? Артём скинул голову. Что мы знаем о положении как лурна, что он не разрушен до основания цивилизации, что нападение атавитов на единую галактику дела времени, что фокус в результате биомодуляции получил возможность противодействовать атавитам, и алгоритм, казалось нам известен, и мы готовы предоставить его совету, чтобы организовать защиту Земли. Если кто-то захочет спасать Землю, Мурач натозвался ираль. Ребята настороженно повернулись к нему. Он устало вздохнул, заговорил медленно, будто объясняет детям неприложенную истину. Что такое земля для клирика, для крианиды, даже для играющих в благородство царианцев? Один из 36 миров с низкой плотностью населения, довольно ограниченными ресурсами и сомнительными перспективами развития. Он прихюрился. Не хочу вас огорчать, друзья, но ради ваших сородичей никто не будет рисковать собственными мирами и вступать в открытое противодействие отовитам. В кают-компании повисло молчание. Все понимали, что клириканец прав. Луков мрачно уточнил: "Ты предлагаешь сдаться? Сложить руки и ждать? Там наш дом и Раль, наши близкие. Кто мы без них?" А книги говорил. Клириканец говорил с нажимом, снова от волнения путая слова. Но ждать благородства глупо. Теону нужен мотив для действия, мотив более весомый, чем спасение одной удалённой планеты. Василев шмыгнул носом. Ты только что нас назвал никому не нужной деревеньщиной. Спасибо, друг Ираль. Деревенщина? Не знаю, что это. Отрезовый Ираль явно не в настроении шутить. Крыша отмахнулся, посмотрел с сочувствием на товарища. Ульяна покосилась на него, строго нахмурилась, уставившись прямо перед собой. Кир хмыкнул. «Хм! Ну а если нет у него мотива? Как его найдем мы? Я вот, например, не вижу ни одного...» «Как минимум один есть», — подала голос Ульяна. «Земляне по-прежнему идеальные операторы для эскинов кораблей. Других технологий у единой галактики нет». Поэтому без землян флот окажется парализован. А Атавиты, поглотив нас как расу, вряд ли захотят служить Криониде или Клирику. Статус-кво, о котором так печется совет, будет нарушен раз и навсегда. В сектор вернется высокоразвитая цивилизация, которая обретет плоть, кровь и локацию. Другое дело, что нам нечего предложить совету в качестве плана. А фокусы его открывшейся способности? Тим теребил край футболки. Поглядывал то на одного члена экипажа, то на другого. Ульяна покачала головой. «Нет гарантии, что флиппер справится с флотилией ушедших. Химала Чи, во всяком случае, сомневался. У нас есть технология, но мы не знаем, как ее тиражировать на другие корабли. Верно?» Девушка сосредоточенно барабанила пальцами по столу, наблюдая, как отпечатки исчезают с самоочищающейся поверхности. А Энергон, который мог бы ответить на вопрос, мы вынуждены были вернуть как Лурну. Это было их условие, чтобы выпустить нас, как вы помните. Кирилл вздохнул. И благодаря этому мы третий день болтаемся между мирами в кармане внутри выжженного поля. Это лучше, чем ничего. Пауков встал. Я согласен с Ульяной. Нам нужно выйти из тени и связаться с Теоном. Также попробуем через него установить связь с Серидой. Он посмотрел на капитана. Она посол корпуса Дели, это секретное формирование при службы безопасности Единой Галактики. Собственно, поэтому я мрачнее, как ты выразилась. С ней вообще ничего не может быть ясно. Если нам удастся убедить Риду, то наши шансы на победу возрастут. Вася Крыш вытащил пластинку портативного коммуникатора Крионика из пазов Бромоха, активировал блокнот «На каком кораблете он передвигается?» Ульяна задумалась, вспоминая. «Корвет управления сопровождением следственных действий. Бортовой номер...» Она прикрыла глаза, вспоминая маркировку в зоне стыковки. «Бортовой номер 12-25-14». Крыш кивнул. «Найдем. Попробую передать прямо на борт по аварийному протоколу. Готовь послание». Он встал и решительно направился в IT-зону. Девушка встала, окинула взглядом команду. «Я буду просить для нас безопасный коридор. На условиях управления сопровождением следственных действий, естественно». Начальник криминальной полиции Тиль Тион мстительно ухмылялся, просматривая сводки. Корабли, переданные в подчинение инспектору службы безопасности Суому Легриду, Снавали в приграничной зоне, вгрызаясь в края выжженного поля, подобно голодным скваррам. Они искали фокус. Он, Тильтюн, тоже искал. Цель одна, мотивы разные. Совет подчинённый Градцу перебирает сектор, чтобы сохранить статус-кво, заметь любые воспоминания о мятеже на Тамту, просочившиеся в галактические СМИ информации о Бантанте. и о попытке госпереворота. Для него непокорный фрегат — кость в горле. Если поймают, экипаж, вернее всего, спрячут на Калипсо, где шестеро землян и один кририканец будут гнить в ожидании суда. Не дождутся, конечно. Теон это понимал лучше многих. А он? Что нужно ему, Тиль Теону? Справедливость? Поимка преступников? Чёрта с два. Прибубнил себе под нос, перещёлкивая карту происшествий на соседний подсектор. Эти старые интриганы так цепко держатся в свои кресла, что не видят ничего дальше собственного носа, признался себе. Он прекрасно понимал, что означают выявленные положительные пробы на РПС-маркеры. Это присутствие в секторе врага. который пробрался в тыл, растворился в транзакционных переходах, спрятался в тени газовых гигантов, чтобы вцепиться в горло и забрать своё. Жадность отцов-основателей однажды довела сектор до войны. Сейчас она доведёт его до полного уничтожения. Может быть, не всего, но его существенной части на подняться с колен потом не сможет никто. Тевна открыл карту трассовых полей. Отметив, что те активизировались в самых удалённых областях в границах солнечной системы. Факт, который сильно тревожил, учитывая обнаруженные мистификации криониды с РПС-маркерами. Накануне он дал команду проверять все, абсолютно все случаи нападения на землян, все происшествия, где они фигурируют, даже пьяные драки на закрытых базах строителей-монтажников, даже бытовые ссоры. Картина рассыпалась на сотни никак не связанных между собой эпизодов, а он всё искал, как их объединить в одно целое, искал ту нить, которая соединит происшествия и выстроит в одну логическую цепочку. Пока тщетно. Внутренний следователь мрачно вглядывался в стройные ряды цифр и отметок, в надежде увидеть невидимое, проступающее в отчётах намёком полутенью Что что происходит? спрашивал он себя. Чтобы это понять, нужно знать мотив. Зачем это происходит? Зачем как лурну земляне? Почему именно они? Он в сотый раз за эти дни раскрыл информационную карту по планете: атмосфера, плотность, удалённость от светила, микроорганизмы, минералы, полезные ископаемые. Характеристики ноосферы, техносферы, расчетные перспективы развития. Великие боги, кому может понадобиться этот мир? Начальник криминальной полиции устал и растер глаза, неторопливо встал из-за стола и прошелся перед демоэкраном. Мысли снова и снова возвращались к исходным данным. То, что у него уже есть и чем можно оперировать. Летучие голландцы. У каждого... потеряны при невыясненных обстоятельствах экипаж. У каждого показания на РПС маркер свыше 80% выходит на борт. У каждого из них побывали рептилоиды как лурно. Исчезнувшие земляне не совпадали по возрасту, полу, генетическим данным. Единственное, что их объединяло раса. При этом стоковые расовые течения вились за фокусом, и находившиеся на его борту землянка и роговой На нее было совершено нападение у дальней транзакции «Тамту» на 3-зад-71. Получается, подлинный объект охоты она. Только потому, что она объект имплементации? Нападения прекратились, стоило фокусу пересечь границу сектора и оказаться на территории как лурно. Почему они прекратились? Рогова захвачена? Уничтожена? Завербована? Теон не знал. В любом случае выходило, что рептилоиды заполучили то, что им было нужно — землянку с уникальными адаптивными способностями, которая прошла первую стадию имплементации. Начальник криминальной полиции помнил те записи, которые он получил в результате инверсивного анализа сред в камере 614, той самой, в которой на Рогову было совершено нападение. Он помнил тонкие живые волоски, что расходились от девушки, как они стремительно заполнили тесное помещение, свалив с ног трех крепких креонидян. И еще помнил состояние всех троих, когда их нашли криминалисты и медики. Вопрос в ее имплементации? Но если она совершена, то зачем рептилоидам сама девушка, как особь? Он открыл отчет генетиков, прочитал. Акт имплементации биоэнергетической связи между донором и реципиентом Возникающий в случае включения кода биологического организма в генетическую цепь реципиента вызывает стойкие и необратимые изменения, влекущие полную потерю личности донора с диссеминацией признаков на другие организмы данного вида. Тён бегло просмотрел данные и особенно обратил внимание на этапы имплементации. Отложил отчёт. Коллеги из института экспериментальных исследований подготовили по его просьбе культурологический анализ по землянам. Всего на интересовали заложенные в их культуру числовые коды, чтобы понять, куда ударят ушедшие. Специалисты пришли к выводу, что сакральными для землян значится числа 3, 7, 9 и 40. В большинстве действующих и существовавших ранее религий им придавалось особое, почти мистическое значение. Они упоминались в сказках, легендах и мифах. Специалисты в отчёте особое внимание обращали на число 40 как точку перехода из мира живых в мир усопших. Выходит, 40 это слабая точка в сознании землян, его и будут использовать при имплементации. Только 40 чего? Дней, месяцев, лет? Сколько у него времени, чтобы разгадать эту шараду? В любом случае оставалось неясно, зачем Рогова нужна как лурн. Ты мне нужна, капитан Рогова, пробормотал он в пустоту. Он чувствовал, что эта девушка стала краеугольным камнем в игре. Те он ещё не понимал, насколько высоки в ней ставки, но то, что землянка может стать его козырем, было очевидно. Обойдя стол, он вызвал дежурного оператора Тропаса. «Что, прогнозная карта торсионных полей в районе выжженного поля готова?» «Да, господин Тион. У вас на рабочем столе». Тион скользнул взглядом по монитору, увидел новый ярлык, который он в раздумьях не заметил. Поблагодарил оператора. Распахнув карту, нашел точку входа фокуса на территорию Коклурна. Вызвал окно с данными торсионного вихря, рисковые показатели. Мощность потока и диаметр войда не позволяли фрегату пройти внутрь него». Это словно сквозь игольное ушко. Но на борту клериканец Танакэ. А он мастер таких проходов. Значит, могли пройти и выжить. Значит, будут выбираться тем же способом. Еще раз усмехнулся. Легрит рыл носом по другим параметрам, в других зонах. Пусть. «Откуда их ждать?» Мучительно спрашивал себя. Выискивай подходящие параметры аномалий. Увеличив разрешение, активировал мониторинг зоны. Программа мигнула красным, выделив с десяток удобных и более-менее безопасных форваторов и высветила аномалии. Снова вызвал оператора. Покажите данные пелинга фокуса. Мы их не обнаружили, господин Тён. Напомнил оператор. Я знаю. Выгрузите протокол поиска. Он нервно барабанил пальцами по столу. В ожидании ещё одной карты рассыпал по интерактивной поверхности разноцветные круги. Мигнула иконка принятого отчёта, замерла на рабочем столе. Начальник криминальной полиции открыл его, приблизил границу сектора. Чёрное, синее, марево будто живое мерцало, переливаясь траурно и мрачно. Внутри поблескивали разряды, пыхали взрывы. рассыпалась до элементарных частиц и смешивалась материя. Чёртово логово! Выжженное поле дышало угрозой. Пройти через него могут только отчаянные, кому нечего терять. Экипажу фокуса терять нечего, например. Смертники, доведённые до отчаяния надеждой, что ещё могут выкарабкаться. Но и там, за границей безжизненной зоны, Обитатели Единой Галактики никто не ждал с распростёртыми объятиями. Эти материалы не попадают в сводки, о них не пишут в СМИ. О них даже не говорят в некрологах. Но он-то знал о выжженных дотла судах с обезобразенными экипажами на борту, что нет, не до да возвращались с той стороны. Кто виноват в их смертях? Космическая аномалия? Или это подарок друзей с Коклурна, как напоминание, что туда гуманоидам путь заказан? Никто не ответит на этот вопрос. Живыми с той стороны выжженного поля никто не возвращался. Или почти никто, если помнить о нескольких бандах контрабандистов, делающих вылазки на территорию Коклурна. Но они живы, пока удача на их стороне, и они не попались в руки рептилоидам. Или куш настолько велик, что их заказчики готовы оставлять щедрые отступные. Как в случае с бандой Сурфа и похищением Энергона. Мигнула и погасла иконка принятого сообщения. Теон посмотрел на кодировку. Стандартная входящая почта, маркированная сервером Торпаса. Распахнул сообщение. «Имплементация активирована. Код имплементации 40». Дата отсчета – 10 августа по среднегалактическому календарю. Объект имплементации – землянка Рогова-Ульяна. Текущая стадия имплементации – вторая, с процедурой Даль-Гау-Затухания. Свойства блокированы. Подтверждаю возможность аннулирования кода и блокировки имплементации с последующей защитой расы-наследницы. Данные основаны на свойствах вещества, называемого БИСИМ. готовы предоставить расчёты и методику использования без условий. Просим помощи и гарантии безопасности. Фрегат Фокус 012015, капитан Роговов. Конец сообщения. Тён понял, что буквы перестали складываться в слова. Он посмотрел сообщение ещё раз, перечитал медленно, только на третий раз, поняв, что письмо от экипажа Фокуса Затая в дыхании, начальник криминальной полиции раскрыл вкладку с координатами его отправки. Данные уводили за пределы Единой Галактики и помечались как ошибочные. Сердце колотилось, как в детстве, когда ожидал в кабинете отца сводку по экзаменам, надеясь поразить родителя. Первое роговое живо. Второе они всё ещё за пределами навигационных ориентиров Единой Галактики на территории Каклурна. Третье Экипаж Землян идёт в Абанг, отправляя сообщение с открытой кодировкой, значит, масштабного противостояния не избежать. Четвёртое и главное. Они столкнулись с рептилоидами и обнаружили механизм противодействия. У них есть оружие. Фокус нужен здесь, и чем быстрее тем лучше. Под сердцем Кальнола кромольная мысль. друг информации об имеющемся оружии, приманка, чтобы выторговать себе провал льготы и безопасность. И он вспомнил взгляд землянки тогда, во время их первой встречи, и потом, во время очной ставки с Кромлехом, её прямую напряжённую спину, побелевшую от напряжения костяшки пальцев, звенящий голос. Эта женщина смела до безрассудства. Она могла оказаться в эпицентре боестолкновения с атавитами и выйти из него живой. Последнее уже силами экипажа и выдержкой Паукова. Интуиция подсказывала Тиону, что сообщение не фальшивка. Только в этом случае вопрос выходил за пределы предоставленных ему полномочий. Одно дело расследовать похищение людей и попытку одного фанатика совершить госпереворот, другое предотвратить геноцид в отношении одной из рас. Не закрывая сообщения о троговой, Тион лихорадочно соображал, перебирая имеющиеся возможности, как карты в пассиансе. «Заручиться поддержкой совета? Для официального доклада информации и доказательств мало. Ему просто никто не поверит. Да и не совсем понятны мотивы Граца и его неделикатный интерес к Энергону». «Да, совет лучше пока не подключать», — решил он. Тион сел за стол... задумчиво пролистал инфосводки, особо не вникая в прочитанное. Неторопливо прикинул, на кого можно положиться на этой стадии, так чтобы информация не оказалась слета градцу и в то же время обеспечить соблюдение протокола. Внутренний следователь подбрасывал одну за другой идеи, внутренний чиновник безжалостно отбраковывал каждую из них. Привлечённый человек должен действовать в рамках официальных полномочий, чтобы все добытые им сведения и доказательства можно было использовать в уголовном деле. Все добытые доказательства должны сохранить признак допустимости. Он прищурился, рассеянно посмотрел перед собой, вздохнув активировал в крёнике список личного состава управления сопровождения следственных действий, перешёл во вкладку смежные ведомства. Начал медленно листать вниз в поисках одного единственного имени. В который раз за этот вечер вызвал дежурного Торпаса. «Яль Нирих, сейчас в каких операциях задействован? Запросите информацию о его местонахождении. За моей подписью. И с пометкой «Срочно».» Он отключился. Еще раз открыл сообщение с фокуса, посмотрел свойства и наличие кодировки для обратной связи. Удовлетворенно хмыкнул. отметив, что обратный канал закрыт, кодировка топкая, петляющая. Земляне ему не доверяют и надеются замести следы до поры до времени. Переслал группе оттишников с просьбой выяснить координаты отправителя. Хуже всего ждать, ждать без возможности действовать. Особенно плохо ждать, когда знаешь, что кто-то более ловкий и опасный идёт впереди, готовый перехватить инициативу. А ты сидишь с козырем в рукаве, но вытащить его не можешь, потому что знаешь, что не сможешь его удержать. Сейчас именно такая минута. Козырь сообщение от Роговой. И полное бессилие». Мигнул сигнал внутренней связи, выбросил отчет по его запросу. «Господин начальник специального подразделения управления сопровождения следственных действий Ягель Яль Нирих?» 28 августа текущего года прибыл для отбывания очередного отпуска на Фиму, мой рат клирик, ожидаемый прибытие на службу 17 сентября. Тевн мрачно вздохнул, вернулся в отдел справочников, нашёл личный номер главы Ягел, подумав, решительно набрал вызов. Тевн долго ждал соединения. Нетерпеливо барабанил пальцами по интерактивной поверхности рабочего стола, наблюдая, как из-под пальцев разбегаются разноцветные круги. Да, слушаю. Соната звался наконец Яль, и как и следовало ожидать, с раздражением приветствую. Это Тильтион. Молчание в динамиках, шелест. Загорелся индикатор активации видеочата. На экране появилась заспанная и помятая физиономия клириканца. Он почесал небритый подбородок. В динамике прорвался неприятный скрип. Скривился. "Ты, полагаю, не затем звонишь, чтобы пожелать мне спокойной ночи", поинтересовался с издёвкой. В облике нериха всё выглядело с издёвкой. Лукавый прищур, усмешка, поворот головы и манера говорить те он знал за обманчивым добродушием спецназовца, прячутся железные нервы, звериная наблюдательность и упрямство. Тот кивнул Не угадал. Доброй ночи я тебе желаю. Правда, не уверен, что ты сегодня воспользуешься моим пожеланием. Начальник спецназа презрительно фыркнул, отвернулся. За его спиной меркнула смятая постель. Стройная щеколтка незнакомки лениво коснулась бедра клириканца. Тот прикрыл её простынёй. Что надо? Говори, пока я не окончательно проснулся. Он растёр шею и зажмурился. Дело Кромлиха, помнишь? Ну, в нём фигурировал экипаж фрегата Фокус, земляне. Ну, отозвался раздражённо. Град заручился поддержкой совета, чтобы вывести их в положение вне закона. Зачем? В глазах спецназа загорелся профессиональный интерес. Что ему это мелочь? Они стали единственными обладателями затейливой вещицы из мира Коклурна Энергона. Джон смотрел на Нириху с удовольствием, наблюдая, как у того вытянулось смоглое лицо, а зрачки превратились в тонкую нитку. Более того, общение с капитаном фрегата подсказало, что она прошла вторую стадию имплементации. Нирих присвистнул. Ну, плохая новость для неё. Если она попадётся в градцу, он её на полоске порежет в превентивных целях. И чтоб другим было не повадно. Факт имплементации будет заминать тщательно и жёстко. Согласен. Собственно, поэтому и обращаюсь к тебе. Фокус попал на территорию как лурно. Они утверждают, что разработали и опробовали на практике оружие против рептилоидов. Эх, <сосы> ты думаешь, этому стоит верить? Нирих с сомнением почесал подбородок, приблизился к экрану. Теон, помолчав, сказал «Главное». У меня в секторе 4 уголовных дела по похищению землян. Все с 80-процентной положительной пробой на РПС-маркеры и как минимум два подтверждённых свидетельства, что обладатели РПС-маркеров лишились собственных биологических оболочек. Глаза клириканца расширились. Ты хочешь сказать? Да, я хочу сказать, что рептилоиды завершили имплементацию став полноценной расой наследницей ушедших, и им нужна новая раса преемницы. По крайней мере, у меня нет оснований сомневаться в этом. И землянами они не ограничатся. Нирих покачал головой. Дель, скажу как есть. Если всё так, как ты говоришь, что дело у землянки дрянь, но ты же знаешь, какие ходят слухи. Он посмотрел настороженно. Если бы немноголетняя дружба тянут шутился бы, но сейчас молча опустил глаза. Нере худолизорён откашлялся. Не говори, верно. Ты на службе, и в официальных стенах такое не принято говорить. Где-то произошла ошибка. Как Лурн сохранил себя, защитился этим плементацией. А это означает только одно. В твоих уголовных делах фигурирует не рептилоиды, как Лурна, а ушатшие Они возвращаются в сектор. И если это так, то они голодны как никогда. Он промолчал, сутулился там по другую сторону экрана. Надо ставить в известность совет, другого варианта не вижу. Ден фыркнул, мрачно выругался. Они скорее упекут меня в психушку, чем поверят в это. Тем более, если я озвучить предположение обушачих. Заметь, это только предположение. — Ни у тебя, ни у меня нет доказательств. — Вероятно, они есть у экипажа «Фокуса». Очевидно, они единственные, кто столкнулся с угрозой, какая бы она ни была, и остался жив. И в своей привычной, чуть резкой манере перешел к главному. — Что от меня хочешь? — Они просят покровительства и готовы предоставить разработку на вооружение. Я прошу тебя и твоих ребят обеспечить им коридор. защитить от легрида и граться и доставить ко мне на торпас мои ребята уже работают над обратной связью с экипажем